Забытая деревня. У бурмистра Власа Бабушка Ненила Починить избенку лесу попросила. Отвечал, нет лесу, И не жди, не будет. Вот приедет барин, Барин нас рассудит, Барин сам увидит, что плоха избушка, И велит дать лесу Думает старушка Кто-то по соседству Лихоимец жадный У крестьян землицы Косячок изрядный Оттягал, отрезал Плутовским манером Вот приедет барин Будет землемером Думают крестьяне Скажет барин слово И землицу нашу Отдадут нам снова Полюбил Наташу, хлебопашец вольный, Да перечит девки, немец сердобольный, Главный управитель, Погодим, Игнаша, Вот приедет барин, говорит Наташа. Малые, большие, дело чуть за спором, Вот приедет барин, Повторяют хором. Умерла Нинила. На чужой землице, У соседа плута Урожай старицы Прежние парнишки Ходят бородаты, Хлебопашец вольный Угодил в солдаты, И сама Наташа свадьбою уж не бредит, Барина все нету, Барин все не едет. Наконец однажды Среди дороги Шестерней и цугом Показались дороги На дорогах высоких гроб стоит дубовый, А в гробу-то барин, а за гробом новый. Старого отпели, новые слезы вытер, Сел в свою карету и уехал в Питер. 1855 год.